Ну а как батюшка приставился, так вообще тяжко стало. Поскольку нонича от поместья никто в разрядном приказе не состоял, содержание хлебное и серебряное, которое ранее хоть как-то позволяло сводить концы с концами, выдавать перестали. Так что зиму едва пережили, хотя совсем уже окрестьянились. Дядька-то Козьма уже стар был и работать в полную силу не мог, А он, Тимофей, хоть и самый старший из детей, наоборот, шибко молод, селенок еще не хватает. тятя это дядьку больше не воим, а слугой при себе брал. А воинскую сбрую боевой холоп Козьма надевал, почитая, когда разрядные осмотр проводили, до того как царева жалование подтвердить. Отец знал, что, коли его боевого холопа в воинском умении проверить решат, Тот его не подведет. Дядька Козьма ухватку воинскую имел добрую, Столько боев и походов прошел, А вот сил у него уже маловато было, Чтобы полный бой выдержать. Потому-то он в той сече, где тятя погиб, И выжил, что отец ему верил в обозе При лошадях оставаться. И вообще, ежели бы незаповедные лета, То о прошлую осень на Юри в день они бы и единственного крестьянского подворья лишились. Примечание. Заповедная лита, введенный в 1592 году временный, к сожалению, как это у нас бывает, ставший постоянным, запрет на выход крестьян. До этого запрета крестьяне осенью, собрав урожай и расплатившись с государством, общиной и владельцем земли, могли свободно покинуть свое хозяйство и заключить порядье уже с другим хозяином. Но эта практика вызывала повсеместное разорение мелких дворянских хозяйств, поскольку тягла на дворянских крестьян были максимально обременительны. А вот монастырские крестьяне и крестьяне крупных землевладельцев несли гораздо меньшее тягло. И поскольку мелкопоместные дворяне составляли основную силу войска и их разорение грозило лишить страну армии вообще, был принят закон о заповедных летах. Конец примечания Шумил крестьянин, давно уже на сторону смотрит, да неподъемный оброк хает. А куда деваться-то? Зубы, что ли, на полку класть? Вот бы Тимофею поскорее подрасти. Как бы он батиное место в строевом разряде занял и жалованное получать начал, они бы и вздохнули. Батину, броню и оружие Козьма давно уже разобрал, начистил и смазал. Правда, у кольчуги плечо разрублено, а в байдане с левой стороны несколько пластинок не достает, но денег на кузнеца пока все одно нет. Тимоша! «Да где же ты? Подь сюда скорее!» «Вот ведь незадача! Теперь весь вечер в животе сосать будет?» «Потому как те три пескарика, что ему на утренней поклевке удалось споймать, им с матерью, дядькой Козьмой, достремять да Тимохиными сестрами на один зуб, а толокна осталась с дюжину горстей. Одна надежда, что уже крапиво поспела, Да шумил сподобится прислать пару яичек, чтобы было чем заправить крапивные щи. Тимофей нехотя вытащил из воды уду и выбрался из зарослей. Ну, чего еще? Недовольно буркнул он, поднимаясь по косогору. Пошли. Мать ухватила его за плечо. Там гонец из Москвы приехал, подьячий. Дядька Казьма его сейчас привечает. Да не просто так приехал, а по твою душу. — По мою! — Тимофей остановился и удивленно возрился на мать. — Как это? — Да не знаю я! — досадливо повела бровями мать. — Пойдем, там все и узнаешь. Дядька Козьма ждал его во дворе. — Ну-тка, иди сюда! — подозвал он Тимофея, едва тот показался в воротах. Тимофей дядьку Козьму уважал. Еще бы, не крестьянин какой, а настоящий боевой холоп, верный отцов сотоварищ. Когда отец погиб, именно он его похоронил и всю его воинскую сбрую собрал, да и домой привез. И Нони их не бросил и помогает, чем может, хотя уже не в силе, потому как не раз ранитый и к перемене погоды хворает сильно. И самого Тимофея начал потихоньку к службе приучать, к седлу, к стеню, как саблю верно держать. Отцов лук Тимофею пока нипочем не натянуть, но вот пистолю, кою батюшка в давнем походе с мертвого свейского всадника снял, он уже огненным боем снаряжать умел. Хотя козьма сию пистолю не жаловал». Баял, что бьет она недалеко, неметко, да еще и ненадежно дюжи для всадника. Пока скачешь, порох с полки дистрясет, вот и щелкай потом курком впустую. Лук куда лучше. И бьет дальше. И пока пистолю во второй раз снарядишь, целый колчан стрел выпустить можно. «Да, дядька Козьма?» «Матушка тебе уже сказала?» что к тебе гонец из самой Москвы приехал? — Ко мне? — удивился Тимофей. — К тебе, к тебе, — торопливо пояснил боевой холоп, — смотреть тебя будет. На Москве новое учение учинить захотели для недорослей дворянских. Подьячий баял, что вместе с самим царевичем обучать их будут. И сейчас таких, как ты, недорослей, кои царевичу по возрасту в соученики годны, по всем властям посланные дьяки и подьячья смотрят. Кого годным признают, на полный кошт возьмут. Так что ты давай там, постарайся. На полный кошт? Это было бы здорово. У Тимофея тут же засосала под ложечкой. Небось, на царевом коште так голодать не придется. Подьячий оказался довольно дородным мужчиной. Он сидел в горнице на почетном месте в красном углу под иконами и лопал толоконную похлебку, запивая ее домашним квасом. Тимоха невольно сглотнул. Но, верно, матушка последнее толокно на гостя извела. Ох, теперь-то им поголодать и придется. Но ничего, лето начинается. Шумилова корова опять молоко давать начала, Скоро грибы и ягоды пойдут, Перебедуем не впервой. Да и крапива опять же поспела. — Как звать? — хмуря брови, — осведомился дьяк. «Тимох, э, Тимофей — Тимофей, — поправился дворянский сын. — Грамоту разумеешь? — Разумею, — кивнул Тимоха, Хотя это утверждение было некоторым преувеличением. Нет, буквицы он знал и даже складывать их в слова умел, но плохо. Но кому его было здесь учить? Только матушке. А она сама всем не шибко тверда была, только по псалтырю кое-как читала. Хотя и это было редкостью. У них в округе более никто из вдов или женок дворян до да детей боярских грамоту не разумел. Да и сами они тоже всем не слишком веды были. А с другой стороны, спрашивается, зачем служил ему сословию эта грамота-то? От стрелы не защитит, от клинка не оборонит, да и от ядра не спрячет. Делом надобно заниматься, делом. Матушка же нелегким ремеслом овладела, по-елику его и и покойный батюшка, по первости, не пожелав отдать ее за Тимохиного отца, отослал ее в монастырь, где она провела с полгода. Там-то ее монахини в грамоте и поднатаскали. Подьячий зачерпнул ложкой гущину толокна и отправил в рот. Тимофей снова сглотнул. Вот ведь жрет, и как не подавится. Подьячий же, не обращая внимания на голодный взгляд пацана, быстро прикончил миску, облизал ложку и, запустив руку в лежащую на лавке рядом с ним переметную сумму, вытащил оттуда книжицу. «А ну-ка, вот, прочти», — велел он. Тимофей с некоторым страхом взял книжицу, раскрыл ее и уставился на четкие красивые буквицы, не то что в матушкином псалтыре. «Где читать-то?» «А где откроешь, там и читай». Тимофей обреченно вздохнул, и хмуря лоб начал. И Ды... а... «Ага, да. ры а сы ты о ча Спустя 10 минут он, вспотев, выдал фразу «И да расточаться в разе его».